Другие самотогенные реакции Как показывает наблюдение, психопатические личности особенно легко дают и вспышки так называемых симптоматических психозов, то есть психических осложнений при различных соматических заболеваниях, а также и те или иные психопатологические проявления, как результат интоксикации и травм. Вопрос о том, почему один и тот же фактор, например, отравление алкоголем, заболевания гриппом и так далее у одних людей вызывает подобное явление, а у других нет, очень сложный. Здесь приходится думать и об относительной силе полученного организмом повреждения и о слабости его защитительных сил, в частности, о недостаточности так называемого гематоэнцефалического барьера и о повышенной ранимости определенных мозговых систем по отношению к действию тех или иных болезнетворных агентов. Клинические формы, в которые такие заболевания выливаются, однако, как мы уже выше упоминали, носят отпечаток конституциональных свойств личности в значительно меньшей степени, чем в случаях психогений. Картины, развивающиеся под влиянием соматических экзогенных моментов у лиц самого различного склада, нередко настолько сходны друг с другом, что только при очень пристальном изучении удается обнаружить в них и индивидуальные для данного случая особенности. С другой стороны, они иной раз оказываются настолько чуждыми постоянным свойствам личности, что Клейст, например, дает им название гетерономных синдромов в противоположность гомономным, развивающимся на почве эндогений. Все эти обстоятельства в значительной степени побудили Бонхефера к созданию учения об экзогенном типе реакции согласно которому инфекции, интоксикации и травмы самого различного рода могут вызвать всегда исключительно определенные психопатологические синдромы, преимущественно делирии, аминтивные, астенические состояния, корсаковские симптомокомплекс и прочее. Вопрос о взаимоотношениях между экзогенным и эндогенным типами реакции, вопрос о специфичности или неспецифичности экзогенных типов Иными словами, вопрос о непременном соответствии их определенному этиологическому фактору – Бонхафер-Крепелин. Вопрос о том, может ли сугубо экзогенный тип реакции, скажем, белогорячечный синдром, возникнуть эндогенно, соответственно, психогенно, или для этого требуется как необходимая предпосылка соответствующая соматическая реактивная готовность, белогорячка без физических симптомов, психогенно развивающаяся у давно не пьющего алкоголика, истерический паралич у будущего органика гемиплегика, где психогения как бы предвосхищает будущую органику. Наконец, вопрос о четком и ясном разграничении самой клинической картины экзогенного и эндогенного типа реакции. Все эти вопросы не только еще не решены, но даже определенно не поставлены. Прямого отношения к нашей работе они, однако, не имеют. Необходимо все же отметить факт наличия в пределах одного и того же экзогенного синдрома индивидуальных особенностей, несомненно существующих, хотя, как выше было сказано, и нелегко улавливаемых. Здесь конституциональному предрасположению, по-видимому, принадлежит решающая роль. Только ролью конституциональных факторов – можно объяснить хорошо известное различие картин острого отравления алкоголем, наблюдаемых у разных лиц: добродушное возбуждение и легко поддающиеся отвлечению на другие рельсы задор одних, злобность других, вялость и сонливость третьих и так далее. При патологическом опьянении разница еще резче. Влияние тех же факторов по-видимому обуславливает и то, что психическое возбуждение вызываемое отравлением такими ядами, как например кокаин, у одних ведет к приятно окрашенному общему чувству подъема, у других вызывает непонятное ощущение страха, сопровождающееся наплывом мысли о преследовании. Распространяя ту же мысль, можно было бы сказать, что каждому типу психопатии, соответствует и особый тип клинического влияния действия яда. Для доказательства этого, однако, требуется еще необходимый клинический материал. К этой же категории надо отнести такие факты, как наблюдение Жислина и других авторов, по которым алкогольные галлюцинации у шизоидов преимущественно слуховые, у циклоидов – зрительные. Надо сознаться, что все затронутые выше вопросы – пока стоят лишь в самом начале своей разработки, и мы не можем до сих пор дать вполне определенный ответ на вопрос, совпадает ли наибольшее предрасположение к психическим заболеваниям при инфекциях, интоксикациях, травмах головы с определенными группами конституциональных психопатий, или, надо предположить, наличие особой симптоматически лоббильной конституции, не совпадающей ни с одной из тех, про которые выше говорилось. Нам кажется гораздо более вероятным, что предрасположение к соматическим экзогенным реакциям дается главным образом конституциональной, как общей соматической, так и психической астении. В частности, преимущественно к конституциональным астеникам относится общеизвестное наблюдение, что есть люди, у которых даже небольшое повышение температуры вызывает бред. Особо следует отметить то обстоятельство, что у психопатов циркулярного склада острые инфекции и травмы нередко служат толчком, провоцирующим развитие эндогенного маниакального или депрессивного приступа. Правилом надо считать обострение в послеинфекционном периоде ранее только едва намечавшихся в структуре личности психопатических особенностей, особенно черт эпилептоидных, шизоидных, астенических элементов, эмотивной лабильности и прочего. Кроме отмеченной уже выше характерной для некоторых психопатов неустойчивости психики по отношению к повышению температуры, надо особо остановиться еще на имеющей большое практическое значение невыносливости некоторых их групп к алкоголю. Здесь мы имеем в виду не те случаи, где астеническая личность быстро хмелеет и засыпает, а другие. относящиеся преимущественно к лицам эпилептоидного склада, где чрезвычайно быстрое опьянение, часто от одной рюмки, сочетается с резким психомоторным возбуждением и со склонностью к насильственным действиям. Такие субъекты легко затевают скандалы, вступают в ссоры и драки и, нередко уже не отдавая себе отчета в том, что делают, хватаются за первое попавшееся под руку оружие. Является битье посуды, разгром помещений, тяжелые увечья, даже убийство Перед психиатром, который должен давать судебную экспертизу о психическом состоянии, совершивших подобные преступления, стоит чрезвычайно трудная задача – отграничить подобные сравнительно нечастые случаи патологического опьянения от обычных пьяных дебошей.